Частица сороковая. 21 октября 1916 года в два часа пополудни друг Эйнштейна Фридрих Адлер вошел в венский отель «Майсль und Schand, где обедал министр-президент Австрии граф Карл фон Штюрк. Адлер подошел к столу, где сидел Штюрк, выкрикнул «Долой абсолютизм! Мы хотим мира!» и трижды выстрелил ему в голову. При аресте Адлер не сопротивлялся. С 1912 года фон Штюрк был главой правительства. Он установил авторитарный милитаристский режим, распустил парламент и управлял с помощью указов императора Франца Иосифа. В том же году Адлер переехал из Тюриха в Вену. Он был социал-демократом и отказался от академической карьеры, чтобы стать политиком, как и его отец. За день до убийства была запрещена запланированная Адлером демонстрация, где предполагалось потребовать созыва парламента. Эйнштейн прочел об убийстве в «Берлинской газете». Он не имел ни малейшего представления о мотивах Адлера, однако был убежден, что должен ему помочь. В частности, именно Адлер уступил ему место ассистента на кафедре теоретической физики в Цюрихе, что позволило Эйнштейну получить первую полноценную академическую должность. Не ассистента, а экстраординарного профессора теоретической физики Цюрихского университета. Альберт написал жене Адлера Кате и предложил свою помощь. «Среди моих знакомых Фридрих – один из самых лучших и самых чистых людей», – заявил Эйнштейн. «Я сомневаюсь, что он действовал необдуманно. Это слишком ответственный человек». Эйнштейн написал и Адлеру в тюрьму, предлагая стать свидетелем защиты, и обратился за помощью к своим друзьям в Цюрихе, бывшим коллегам Адлера. Благодаря усилиям Эйнштейна авторитетные члены Цюрихского физического общества дали Адлеру положительную характеристику. Когда в мае 1917 года Адлеру вынесли смертный приговор, Эйнштейн, надеясь представить своего друга с выгодной стороны, дал интервью одной из газет. Он сказал, что, вероятно, поступок Адлера можно оправдать. Его научной работе свойственна объективность, и ею же он руководствуется в своих действиях. К моменту вынесения приговора в определенных кругах уже было известно, что из глубокого уважения к отцу Адлера, лидеру социал демократов жизнь его сына, видимо, сохранят. После апелляции смертный приговор заменили на 18 лет заключения в крепости, а после окончания Первой мировой войны Адлер был амнистирован. До конца своих дней Эйнштейн отдавал должное австрийцам, сохранившим жизнь, его другу.